Его последним шансом была скорость. Пробиться стрелой, не дать врагам угнаться за ним. Но даже такая тактика могла лишь отсрочить неизбежное. Он бросился влево, но вынужден был снова обернуться, чувствуя преследователей прямо за своей спиной. Осадив их коротким взмахом клинков, Дзидаи развернулся и снова бросился влево. Не трудно догадаться, его снова задержали. На сей раз эльф не просто отмахнулся, но продолжая бежать задом, сделал выпад и всадил клинок прямо в брюхо преследующего орка. Его угрюмое удовлетворение, когда дохлая тварь сползла с его клинка, а остальные бросились вновь в ноферсыпную, не могло помочь ему, когда Джазидая заметил приближение троих великанов. 15-футовые гуманоиды плоднокровно помахивали своими шипастыми дубинами, каждое размером с самого эльфа. Джазидая перебирала ставшиеся заклинания, лихорадочно пытаясь найти способ повернуть ситуацию в свою пользу. Бесполезно. Ему придётся биться одними мечами с тремя гигантами, слаженно наступавшими на него. Ему эта идея совсем не понравилась. Он отскочил вправо, уходя от замаха дубины, затем отступил назад, подальше от второго великана. Первый нападавший открылся, и эльф попытался достать его, пока тот не поднял снова своё тяжёлое оружие. У него был шанс, если бы не третий великан, который заставил его покатиться по земле, уворачиваясь от тяжёлого удара. Надо заставить их работать друг против друга мелькнула мысль, чтобы они не запутались своими длинными лапами. Он поднял меч над головой и закричал, бросаясь на приближающуюся тварь. Затем пригнулся, проходя под поднявшейся для защиты дубиной, и сделал крувок вперёд. Поднявшись на ноги, он снова бросился вперёд, прямо меж широких ног монстра. Первый меч ударил вверх, второй в бок, и Джезидай выбежал из-под великана встретив удар его коллеги блоком обоих мечей, с трудом приняв и направив могучую дубину в сторону и вниз. Руки Джезидаи онемели от тяжести удара, и он не смог контратаковать. У уголком глаза он заметил движение третьего великана и понял, что его безрассудная атака на первого монстра поставила его в невыгодное положение. Он отскочил в сторону, сделал ещё один кувырок и увидел, как поднимается дубина. Но этот великан был умней. Он придержал удар и приблизился ещё на один широкий шаг. Жазидаи перекатился второй раз и третий, но не мог уйти от дубины. Не на этот раз. Великан взревел. Дубина снова поднялась высоко за его головой. И Джезидайя начал снова катиться в бок, но остановился изумлённый, когда огромное чёрное копьё, копью пролетело у него над головой. Нет, не копё, понял певец клинков. Это была пантера, мурка старого мага. Она грузно приземлилась на грудь великана, намертво впившись в неё когтями. Челюсти щелкнули у самого лица ошеломленного чудовища. Страшило отпрянул назад, теряя равновесие, и пал на земь. Пантера оставалась на его груди до самой земли. Кошка была слишком близко для его ударов, посему великан отпустил дубину и попытался просто стащить с себя несносное животное. Но передние лапы пантеры держали мёртвой хваткой, а задние начали яростно загребать, разрывая тунику гиганта из медвежьей шкуры и его собственную шкуру под ней. У Джазидая не было ни мгновения, чтобы спросить, как, откуда или что-то ещё. Он снова вскочил на ноги, а третий великан уже приближался. Да и раненый второй, пошатываясь, присоединился к нему. Привет Склинков бросился в бок, стараясь, чтобы один гигант заслонял другого, чтобы драться в каждый момент только с одним из них. Он поднырнул подрубящий удар, снова пригнулся, когда дубина про свистела в обратном направлении, перепрыгнул поджав ноги, когда великан попытался сбить его в третий раз, на сей раз предсказуемо понизу. А раз великан был так низко, Значит, он должен был пригнуться ниже к земле. Джазида приземлился на бегу, бросился вперёд, оказавшись снова в пределах досягаемости дубины, и ужалил монстра в лицо раз и два. Тот охнул и упал навзничь, а его спутник уже ковылял следом, сжимая одной рукой дубину, а другой окровавленный пах. Неожиданно молния ударила в склон холма, ослепив эльфа и великана. Но Джазидае не нужны были глаза, чтобы драться. Он бросился вперед, разяв слепую. Рука великана обхватила пантеру, но ловкая кошка вывернулась, по пути откусив громиле три пальца. У страшилища больше не осталось планов раздавить своего врага. Он лишь отмахнулся другой рукой, сбросив кошку со своей груди. Великан перекатился, шаря рукой в поисках дубины. Он знал, нужно подняться на ноги, прежде чем кошка вернётся. Пантера не оставила ему шанса. Её лапы ударились о землю одновременно, когти намертво врезались в грунт. Каждый мускул напрягся, сохраняя баланс её тело. Торф взвился из-под ио когтей, когда кошка взвилась винтом и обрушилась на голову поднимающегося великана, царапая, кусая и терзая. Страшилище взвыло в агонии и снова бросило дубину. Его кулаки обрушились на пантеру, нанося тяжелейшие удары. Но кошка не отступала, огромные клыки пробивали глубокие дыры в плоти чудовища. Могучие когти стирали черты с гигантского лица. Джази Дайя несся на своего первого противника. Великан истекал кровью из множества ран, но был далеко еще не готов. Его спутник шел рядом с ним плечом к плечу. И тут еще одна тень пересекла гребень холма. Сгорбленная фигурка человека. Второй великан повернулся лицом к новому противнику. «Долго ты добирался сюда!» — саркастически заметил эльф. «Так орки ж в лесу!» — оправдался Андерс. «Вот ведь крысы, а!» В руках у старика не было никакого видимого оружия, так что великан направился к нему без страха, помахивая дубиной в обеих руках. Андерс не обращал на него ни малейшего внимания — сосредоточившись на словах своего следующего заклинания. Свистнула дубина, и Джази Дайя едва не вскрикнул, думая, что Андерс сейчас пролетит милю от гребня холма. Но великан мог бы с таким же успехом колотить скалу. Дубина тяжело обрушилась на плечо Андерса и просто отскочила. Волшебник не моргнул и глазом, Не оставив работу над заклятием ни на секунду. Ох, как же я люблю этот фокус, пробормотал Мак, улучив момент между согласными новой формулы. Каменная кожа, догадался Джазидая. Научишь меня этому? И вот этой штуке тоже, рассмеялся Андерс. Его заклятие подошло к кульминации. Он выбросил руки вперёд и вниз к ногам великана. И тут земля яростно полетела вверх, как будто дюжина великанов с огромными лопатами ускоренно копали на этом месте. Когда это закончилось, великан стоял в глубокой яме, его глаза были на уровне глаз волшебника. Вот так-то почистнее, заметил Андерс. Гигант взвыл и попытался замахнуться дубиной но обнаружил, что яма слишком узка, чтобы поднять оружие. Тем временем волшебник приступил к ещё одному заклинанию, протягивая руки к монстру. Он поднёс указательный палец к глазам великана и согнул его, показывая сияющий перстень. Не сумев вытащить свою дубину из узкой ловушки, великан импровизировал. Он вытянул шею и вцепился зубами в протянутую руку чародея. И снова Андерс с трудом закончил чтение. Великан заревел во весь голос, потеряв один зуб от отдачи волшебной брони. Андерс выбросил руки вперёд, держа кольцо примерно в дюйме от распахнутой пасти монстра, и выпустил магию перстня. Из его руки вырвались шаровые молнии. Прямо в разогнутый рот подсветившись внутри голову чудовище. Та-дам! пропел старый Мак, делая шуточный реверанс и разводя руки с поднятыми пальцами в стороны. Великан безвольной кучей оседал в дыру. И могилу рыть не надо, похвастался Андерс.